Так как аристотелевское понятие проникло во все сферы сознания и так как эта разрозненность в определении посредством понятия, будучи также необходимой, заключает в себе необычайной глубины правильные мысли, то мы должны сказать, забегая вперед и сообщая уже здесь о внешних судьбах его философии, что она в продолжении многих веков была непрерывно носительницей культуры мысли. Когда среди христиан Запада исчезла наука, его звезда взошла в новом блеске среди народов, которые в позднейшее время снова познакомили Запад с его философией. Торжествующий победный клич — раздававшийся в эпоху возрождения наук по поводу вытеснения аристотелевской философии из школ, из наук и в особенности из теологии, как философского учения об абсолютном существе, может быть, рассматриваем нами с двух сторон. Во-первых... На самом деле была вытеснена не столько аристотелевская философия, сколько принцип, опирающийся на нее теологической науки, согласно которой первой истиной является данная откровенная истина, предпосылка, которая кладется в основание раз навсегда и, и лишь в рамках которой разум и мысль имеют право и возможность поверхностно двигаться. В этой форме пробудившееся в средние века мышление препарировало главным образом теологию, пустилось во все диалектические ходы мыслей и определения, и возвело здание, в котором данный материал лишь поверхностно обрабатывался, распределялся и сохранялся. Победа над этой системой была, следовательно, победой над вышеназванным принципом и, значит, победой свободной и самостоятельной мысли. Но другой стороной этого торжества победителей является торжество вульгарности, освободившейся от понятия и свергшей с себя иго мысли. Некогда и, пожалуй, еще и теперь приходилось много слышать о схоластических тонких ухищрениях Аристотеля. Этим хотели получить право избавить себя от абстракций и вместо работы над понятием обратиться к слуху, зрению и таким образом руководиться тем, что называют здравым смыслом. Также и в науках. Место хитроумных мыслей заняло хитроумное видение. В каком-нибудь «жуке» В видах птиц находят такие хитроумные различия, какие раньше находили в понятиях. Имеет ли данный вид птиц красный или зеленый цвет, хвост такой или иной формы и так далее? Такие хитроумные различия легче отыскивать, чем различия мыслей. И до тех пор, пока данный народ, благодаря работе мысли, не достигнет такой ступени умственной культуры, на которой он будет в состоянии выдержать всеобщее, эти занятия являются полезной подготовкой, или, вернее, моментом на этом пути культуры мысли. Но... Недостаток аристотелевской философии состоит в том, что после того, как она возвела многообразие явлений в понятие, последнее же однако распадалось на ряд определенных понятий, она не выдвигала единства абсолютно объединяющего их понятия. Это и есть именно то дело, выполнение которого является задачей позднейшей эпохи. Это происходит следующим образом. Единство понятия, которое есть абсолютная сущность, выступает как потребность, и оно представляется сначала единством самосознания и сознания как чистым мышлением. Единство сущностей как сущностей есть предметное единство, мысль, как то, что мыслится, но единство, как понятие, в себе всеобщее отрицательное единство. Время, как абсолютно наполненное время, и в своем наполнении представляющее собою единство есть чистое самосознание». Поэтому мы видим наступление того периода, когда чистое самосознание делает себя сущностью, но вместе с тем это сначала происходит в субъективном смысле. Это чистое самосознание есть некое самосознание, которое таким образом фиксировано, как такое-то и такое-то самосознание, отделяющее себя от предметов сущности и поэтому обремененное неким различием, которого оно не преодолевает. Мы этим закончили первый отдел греческой философии и переходим ко второму периоду. Первый период греческой философии простирается до Аристотеля до той формации науки, в которой познание приобрело почву свободного мышления. Итак, результатом философской работы этого периода у Платона и Аристотеля была идея. Мы видели, однако, что у Платона всеобщее было сделано принципом, скорее абстрактным образом было сделано принципом, как неподвижная идея, между тем, как у Аристотеля мышление стало в деятельности совершенно конкретным, как само себя мыслящее мышление. Ближайшая потребность, то, что непосредственно необходимо, должно содержаться именно в том, до чего философия развилась у Платона и Аристотеля. Эта потребность представляет собою не что иное, как то обстоятельство, что всеобщее теперь выделяется самостоятельно, свободно, как всеобщность принципа, так что особенное познается через посредства этого всеобщего. И так иначе говоря, появилась потребность в систематической философии, в том, что мы ранее также назвали потребностью в единстве понятия. Можно говорить о платоновской и аристотелевской системах философии, но в действительности эти учения не получили формы, системы, Ибо для этого требуется, чтобы был выставлен единый принцип, и этот принцип был последовательно проведен через все особенное».